7. Проект военной реформы Отправив Путилова в Златоуст, Михаил решил плотно заняться проектом военной реформы, как наиболее срочный. Без знаний Слащева брат Николай мог бы завести проект куда-нибудь не туда. До первой сообщенной императору контрольной даты оставалось еще больше месяца, но за это время предстояло серьезно проработать оба намеченных проекта реформ. На тот случай, если Александр среагирует на рождение испанского принца Альфонса. Хотя полной уверенности в этом не было. Для начала он хотел пригласить к себе графа Милютина, чтобы тот с согласия брата Николая доложил о ходе работы над проектом военной реформы. Слащев совершенно не был уверен, что брат Николай воплотит в проекте все его мысли без искажений. Однако оказалось, что граф в настоящее время находится на Кавказе, где исполняет обязанности начальника главного штаба войск на Кавказе. И вытащить его оттуда пока не представляется возможным. Поскольку главнокомандующий войск на Кавказе, князь Борятинский, не желает расставаться со своим начальником штаба. Пришлось ехать к Николаю. Вместе прочитали бумаги, подготовленные Николаем. Жаркие споры разгорелись при обсуждении вопросов реорганизации армейской структуры. Как выяснилось из разговора, особое неприятие у Николая вызвало повышение статуса рядовых солдат, запрет телесных наказаний, а также запрещение офицерам рукоприкладства по отношению к рядовым. Хотя он понимал, что солдатская служба для крестьян должна быть почетной и выгодной материально. Запрет на отдачу солдаты в качестве наказания за преступление, напротив, был одобрен Николаем. Михаил убедил брата, указывая, что после неизбежной земельной реформы крестьяне станут свободными людьми, а бить публично свободных людей – это не есть камильфо. Они уже не рабы будут. «Ну ладно, допустим, порой солдат мы запретим. Но как обучать солдат без рукоприкладства? Без этого солдатскую науку мужикам не вколотить!» Вот возьмем, к примеру, пехотного поручника. Как он нерадивого денщика наказывать будет? Даст ему в морду и по делам. Не смогут офицеры без этого. Обнаглевшего денщика пусть вернет в строй, а вместо него возьмет другого солдата. Служить денщиком легче, чем рядовым в строю. А наказывать за нарушение солдат, как офицеров, будем гауптической вахтой. На срок от одних суток до пятнадцати. На хлебе и воде. Конечно, для офицеров должна быть отдельная от солдат гауптвахта. Особо злостных нарушителей дисциплины будем переводить в дисциплинарные роты. А там порядки должны быть весьма суровыми. Использоваться дисциплинарные роты будут на строительстве военных дорог и укреплений. Пусть так. А что у тебя с дворянами? Ты вот в записке пишешь, что службе по призыву должны подлежать все сословия. Причем безо всяких хитростей с записью дворян в полки с детства. А значит, дворяне будут служить в простых армейских полках рядовыми, наравне с простонародьем, с мужиками и мещанами». Этого Николай никак не мог принять. Все его нутро дворянина, гвардейского офицера, аристократа и великого князя восставало против такого порядка. «Как можно ставить дворян на одну доску с сиволапами мужиками?» «Можно и нужно. Пусть служат, как все». И более того, в военное училище дворян следует брать только после прохождения срочной службы. Подтянут сами солдатскую лямку, потом лучше солдат понимать будут. Грамотные призывники будут служить всего четыре года, а дворянские дети сплошь грамотные. А если у дворянина или простолюдина среднее образование, то служить ему всего два года. Но простолюдины со средним образованием сейчас большая редкость. Может, все-таки будем дворян рядовыми брать в гвардейские полки? «Ну да. А потом получим государственный переворот от такой гвардии». Напомню, дворяне с земельной реформой будут очень недовольны. Это мягко говоря. Гвардейские полки от обычных должны отличаться только качеством личного состава и боевой выучкой. Пусть дворяне служат в обычных полках. И обращаться к рядовым офицеры должны уважительно, независимо, из дворян этот рядовой или из простецов. «Ну вот это уж совсем выходит за всякие рамки». Дворянин к дворянину должен обращаться на вы и господин. Что ж, прикажешь офицеру их солдату из мужиков обращаться на вы и господином именовать? Никто из нашего круга никогда на это не согласится. Яков осознал, что для такого переворота в дворянском сознании время еще не пришло. Ну хорошо. Тогда можно, к примеру, для отличия солдат из дворян от солдат из простонародья их именовать, к примеру, обер-солдат и дополнительный шеврон на рукаве предусмотреть. и обращаться к ним офицеры будут «господин рядовой». Такой солдат будет по должности между рядовым и эфрейтором. Кроме того, можно им, если они захотят после срочной службы поступать в офицерское училище, сократить срок службы на год. Все же дворянские отпрыски пограмотнее крестьянских парней будут. Однако, если не выдержат вступительные экзамены в училище, придется им дослуживать. На этом братья столковались. В остальном больших разногласий не возникло. Поспорили по поводу подчинения артиллерийских полков. Михаил настаивал на включении полков в пехотные дивизии, а Николай хотел оставить их в артиллерийских бригадах. Договорились, что артиллерийские полки в дивизиях будут, но будут и артиллерийские бригады корпусного и армейского подчинения. В дивизиях решили вести саперные полки, а в корпусах — саперные бригады. Николай предлагал оставить снабжение дивизии полностью в руках ее командира и его интендантской службы, как было принято раньше в полках. А Михаил настаивал на создании централизованной интендантской службы при военном министерстве, поскольку снабжение на полковом уровне было основным источником казнократства в армии. Сошлись на формировании единых интендантских служб в рамках военных округов, подчиненных командующим округов. Зато в технической части реформ расхождения у братьев не возникло. Решили перевооружать стрелков нарезными казнозарядными винтовками, полевую артиллерию – нарезными казнозарядными пушками трехдюймового калибра, а осадную – пятидюймового калибра. Осадную артиллерию свести в бригады армейского подчинения. Драгун – вооружить укороченными винтовками, а гусар – револьверами. Уланские полки преобразовать в драгунские – Пики на вооружение оставить только в казачьих частях. Войска обучать атаке в рассыпном строю и обороне в окопах. Офицерам служить 15 лет, потом увольняться в запас или поступать в Академию Генерального штаба. Полки будут в мирное время одного батальонного состава, а в военное время разворачивать их до штатного состава за счет призыва резервистов из своего военного округа. рядовым и унтер-офицером в запасе состоять до сорокалетнего возраста, а офицерам до пятидесятилетнего. Множество частных вопросов оставили на потом. Договорились встречаться через день до полного согласования всех положений реформы. К написанию текста проекта Николай привлёк офицеров кавалерийского и инженерного департаментов военного министерства. Помимо работы над проектами реформ, великому князю Михаилу Николаевичу приходилось тратить дорогое время на посещение всевозможных приемов и прочих светских мероприятий, к участию в которых его обязывало положение, а также на общение с многочисленными двоюродными и троюродными родственниками, братьями, сестрами, дядями, тетями, племянниками и племянницами. Якова это крайне утомляло, поскольку требовало постоянного самоконтроля, И к тому же отнимало время от важных размышлений. Да и противно было жесткому и прямолинейному Слащеву вести пустые, и учтивые разговоры как с придворными кавалерами, так и галантные беседы с сентиментальными девицами и меркантильными дамами. Михаил уже это нравилось. На эту тему Яков долго общался с Михаилом, вызывая того из-за ментального барьера. Договорились к взаимному удовольствию. На время всех не имеющих важного значения мероприятий Яков уступал бразды правления телом Михаилу, а сам занимался анализом ситуации и планированием дальнейших действий, в четверть внимания присматриваясь за ходом текущих событий. Однако в случае возникновения контактов с лицами, намеченных к участию в реализации их планов, Михаил сразу же добровольно уходил в тень подсознания. Якову даже не приходилось для этого прибегать к кодовым формулам. Постепенно начинала формироваться двоединая личность, главенство в которой оставалось за Слащевым. Дело дошло до того, что Яков, зная, что Михаилу давно нравилась фрейлина, императрица, юная, красавица, княжна Елизавета Нащекина, подбодрил сожителя, основываясь на своем богатом опыте общения с женским полом и предоставил ему возможность соблазнить девицу, что Михаил и исполнил в скорости. После недельного романтического ухаживания галантного кавалера крепость сдалась. Да и не принято было у Фрейлин долго выдерживать осаду со стороны членов императорской фамилии. На время интимной близости с Елизаветой Яков уходил за ментальный барьер, чтобы не смущать Михаила. Таким образом, Яков компенсировал Михаилу его отключение на время интимной близости с супругой. Михаил Николаевич Романов стал абсолютно новой личностью с совершенно новым набором качеств. Честным, романтичным, порядочным, дружелюбным, даже сентиментальным, но в то же время, когда это требовали обстоятельства, умеющим быть расчетливым, бескомпромиссным, упорным и даже циничным. К тому же, обладающим мощным интеллектом, абсолютной памятью и некоторыми дополнительными знаниями, неизвестными ранее ни якову Ни Михаилу.